Василиса и тимбилдинг. Василиса всегда была в центре внимания. Веселая, спортивная, активная. Она выступала и за школьную команду на Спартакиаде и за команду класса в игре «Что, где, когда», и на концертах и спектаклях всегда играла главные роли. Если учителя спрашивали, кто готов провести урок самоуправления у первоклашек или помочь с оформлением стенда к 8 марта, Василиса всегда отзывалась первой. Учителя знали, что Василиса выручит в любой самой сложной ситуации и могли закрыть глаза, если она забывала тетрадь с домашней работой и не снимали бал, если она не успевала вовремя прочитать наизусть стихотворение. Все в классе понимали, почему к Василисе было такое особое отношение и считали это честным. Только Паша, сосед Василисы по парте, всегда возмущался из-за такой несправедливости. Когда учительница русского спросила, кто из ребят поможет раздать тетради, Василиса сразу встала из-за парты. «Я помогу!» «Опять, крысички, подлизываешься!» — поморщился Паша. «Очередную пятерку получить хочешь?» Но Василиса не обратила на него внимания, взяла стопку тетрадей и начала раскладывать их по рядам. Когда она подошла к своей парте с двумя последними тетрадями, заметила, что у нее пропал корректор. «Паша, где моя замазка?» «Нечего ошибки замазывать!» Паша фыркнул. «Подлизом и так хорошие оценки ставят!» А тетради не выдаются. Василиса покрутила в воздухе Пашину тетрадь. Ладно, я пошутил. Паша вытащил замазку из своего пенала и положил обратно на парту. Паша словно специально стал оттачивать мастерство глупых шуток на Василисе. Подбегал в столовую и откусывал половину пирожка, только что купленного Василисой. Выбивал из рук коробку смелом, когда она вызывалась принести новый из учительской. Прятал учебники перед уроком. Подкладывал липкого лизуна ей на стул. Василиса пыталась отшутиться в ответ, но Пашины выдумки и насмешки становились все злее и обиднее. Однажды Василиса не выдержала и прямо сказала, «Паша, мне неприятно, когда ты говоришь или делаешь мне гадости». «Ой, да ладно тебе, это же просто шутки», — пожал плечами Паша. После этого разговора ничего не изменилось. В день самоуправления к нам на урок пришли десятиклассники. «Сегодня вас ждет необычный урок», — объявили они. «Мы проведем тимбилдинг, командные игры для сплочения вашего класса». «Да мы вроде не жаловались на расплачение, или как его там?» выкрикнул Паша. «А вот это мы сейчас и проверим», — ответил один из десятиклассников, самый высокий. «Вам нужно разделиться на команды, но не просто на первый и второй вариант. Я назначаю двух капитанов, и они по очереди набирают себе членов команды, объясняя свой выбор. Например, я назначаю капитаном тебя». Десятиклассник показал рукой на Пашу. «Потому что ты дерзкий и активный». Все засмеялись. «А вторым капитаном будешь...» Десятиклассник обвел глазами класс и выбрал Богдана. «Ты, потому что улыбаешься, а значит веселый». Богдан и Паша стали по очереди набирать ребят в свои команды. «Беру Гошу, он умный. Беру Арсения, он быстро бегает. А я беру Олю, она хорошо знает историю. Беру Диану, она добрая и ребусы быстро разгадывает». Свободных ребят оставалось все меньше и меньше, пока не осталась одна Василиса. Выпала Паша на очередь выбирать игрока. «Я не беру Василису в свою команду. Она противная подлиза, бегающая за учителями из-за оценок. Нам крысы в команде не нужны», — заявил он. Все взгляды устремились на Василису. Она опустила голову и покрылась красными пятнами. «Василиса-крыса, подлая подлиза!» — выкрикнул Паша. Василиса вскочила из-за парты и выбежала из класса. Одна из десятиклассниц бросилась за ней. «Да», — покачал головой ведущий десятиклассник, — «вы совсем не дружный класс. Один обзывает свою соседку, а остальные просто молчат?» «Я же просто пошутил», — развел руками Паша. «Можете у Василисы спросить. Это просто дружеский прикол». «Шутка — это когда смеются вместе, а не над кем-то», — нахмурился десятиклассник. «А, это оскорбление. Перед Василисой нужно извиниться». Командная игра в тот день так и не состоялась. Десятиклассница успокоила Василису в коридоре, и они вернулись в класс. Паша извинился. «Наверное, этот случай сплотил наш класс лучше любой игры. Мы научились отличать шутки от издевок и оскорблений, и точно больше не допустим их в классе». Историю Василисы Даша не выкладывала целую неделю. Было некогда. Почти каждый день Даша с Ариной Матвеем и Левой ходили гулять, болтали и смеялись, и только когда Даша засиделась дома с презентацией, она вспомнила, что до сих пор не поделилась новой историей. Подписчики сразу отреагировали комментариями. «Не нужно ждать, когда шутки зайдут слишком далеко. От Ленка. Нужно было сразу остановить такие шутки. От Торнадо. Шутки — это когда смеются с тобой, а не над тобой. От Китти». Даша скопировала ссылку на пост и отправила Лёве. «Спасибо», — тут же ответил он. Даша потянулась, сидя в кресле перед ноутбуком, и улыбнулась, глядя на Левин ответ. Она подумала, что блог стал не только местом, где все могут поделиться своими историями, но и подарил ей новых друзей. Дашин телефон пиликнул, и на экране всплыло новое сообщение с незнакомого номера. «Привет, можно я тоже поделюсь одной историей?»